Глава 3. Келдрин, желая расслабиться, сидел в библиотеке и медленно курил, с наслаждением вдыхая аромат нагретого табака. Это было единственное место в поместье, куда не любили приходить ни дети, ни его жена с подругами, что позволяло находиться в одиночестве или в компании мужчин. Удобство библиотеки проявлялось и в других различных вариантах ее использования. Эти мысли, вызвавшие у немолодого мага довольную улыбку, пока стоило отодвинуть в сторону. Сегодня все его размышления вращались вокруг способов выполнения поставленного кланом задания. Выхода из сложившегося положения он не видел, но усердно продолжал анализировать ситуацию. Стук в массивные двери библиотеки прервал его мысли. И Кэлдрин отложил в сторону сигару, пытаясь разогнать дым взмахами руки. Хотя Риса и старалась заходить сюда как можно реже, но устроить скандал из-за сигары вполне могла, а выяснять с ней отношения ему сейчас совсем не хотелось. В открывшуюся дверь грациозной, как всегда, походкой вошла Нола, вызывая у Келдрина непроизвольную улыбку, которую он тут же стер. Она была не одна. Сразу за Нолой в библиотеку следовал молодой человек, маг. Давно оторванный от источника маг, о чем говорили его тусклые глаза. Черноволосый, удачно подстриженный юноша, выглядел бы привлекательно и даже несколько беззаботно, если бы не этот взгляд. Взгляд человека, побывавшего на войне. Юноша умело скрывал эту особенность за любопытством, и это не бросалось в глаза. Но глава рода Виран повидал слишком много ветеранов, принимавших участие в военных кампаниях, и практически сразу выделял таких людей из толпы. В остальном – элегантная недорогая одежда и армейский плащ. Странное сочетание. Плащ, убранный за спину, не мешал. Это означало, что юноша привык его носить. Выправка также скорее военная, чем дворянская – Держать гордую осанку и вытягиваться во фронт — совершенно разные вещи. Сам гость производил приятное впечатление. Спокойное, уверенное лицо, внимательный взгляд, свободные твердые движения. Келдрин пришел к выводу, что этот юноша – бывший военный, так как наемники, имея более богатый опыт, ведут себя по-другому. Молодой маг вызвал неподдельный интерес главы рода. «Господин Кэлдрин, к вам посетитель», — сообщила Нола, давая возможность юноше представиться. Тот немедля бодро шагнул вперед. «Ваша милость, разрешите представиться. Салрен из рода Роган, маг хауса третьего круга, фронтовой маг королевства в звании третьего лейтенанта». Глава рода, понимающе кивнул. «Успел высоко подняться. Королевский третий лейтенант — это у нас командир взвода. «Или заместитель командира роты, верно?» «Не совсем, Ваша милость. Командир взвода максимум для лейтенанта, даже третьего, вежливо поправил его парень». «Ясно. А награды?» «Медаль за доблесть третьей степени, за оборону Лайса», — четко ответил Роган, перечисляя все награды, что он заслужил. «Почетный серебряный медальон за битву под Эверсом». Орден стойкости первой степени за три смертельных ранения. Почетный знак гвардии его королевского величества Эллиана. Его давали всем офицерам, сражавшимся под столицей, тем, кто дал империи последний безнадежный бой. К сожалению, эти награды остались в королевской канцелярии. Полагаю, мне уже не стоит на них претендовать. Кэлдрин задумался. Главу рода не впечатлил озвученный перечень наград. Сам он, как фронтовой маг и боевой офицер, имел значительно больший. Но парень все это получил за относительно короткий срок, будучи совсем молодым. А это было уже интересно. С первых дней участвовал в боях. «Да, ваша милость», — Роган уверенно кивнул. «Доброволец». Гэлдрин искренне считал, что юноша имел полное право носить свои награды и ходатайствовал бы в имперскую канцелярию о возвращении тому всех регалий. Но сейчас в положении опального рода любые действия в этом направлении лишь бесполезные телодвижения, над которыми бы только посмеялись. — Это же столичное заведение, верно? — спросила женщина и после кивка продолжила. «Это значит, что вы из знатного рода. Другие там не обучаются, Солрен. Но я не узнаю имени вашего рода», — проговорила Нола. «Я узнаю», — ответил ей Келдрин, «королевские палачи». Нола дернулась, вызвав тему Келдрина снисходительную хмылку. «Не в этом смысле, Нола. Именно палачи, а не то, чем занимаются люди из рода Гаорта. Не очень чистая работа, да?» Вопрос был обращен уже к Солрену. «Необходимое дело. Парень с безразличием пожал плечами, для которого тоже нужны специалисты». «И насколько ты специалист в этом деле?» — продолжил развивать тему Кэлдрин, наблюдая за несколько шокированной Нолой. «Я прошел обучение как член рода. Солрен не задумался ни секунду. Самостоятельной практики почти не имел». Но если бы не война, то, возможно, пошел бы по стопам отца». Этот ответ удовлетворил главу рода. Юноша не стеснялся дела своей семьи, но и не кичился им. Полная противоположность тем же, упомянутым только что Гаортом, которые забавляются и наслаждаются осведомленностью других о роде их деятельности. «А что с твоими родителями?» «Мне это неизвестно, ваша милость». Еще до окончания военных действий я перестал получать от них сообщения. Ответ на следующий вопрос Кэлл знал и сам, но все же не мог не спросить. «Ты желаешь узнать о судьбе своей семьи?» «Да, ваша милость. Пусть не сразу, со временем, но я бы хотела заботиться поисками семьи или информацией о том, как они закончили свои жизни». Нолу встревожила такая формулировка ответа, но она быстро справилась с эмоциями. А Келдрин был готов именно к этим словам, поэтому оставался спокоен. «Полагаю, у тебя есть рекомендательные письма?» Он говорит, — в этот раз вмешалась Нола, — что имеет письмо от доктора Зака Эрлоу, господин Келдрин. «Вот как!» — заинтересовался этим обстоятельством глава рода Эвверан. К сожалению, из-за обилия дел ему не удалось познакомиться с молодым Эрлоу, но слышал исключительно положительные отзывы, как об опытном специалисте, готовом помочь простым людям, что для аристократа и тем более мага с аспектом жизни было довольно необычно. «Юноша, ты знаком с этим магом жизни?» Сол Рэн кивнул. «Да, ваша милость. Мне довелось служить вместе с Заком. Это было хорошее знакомство». И Келдрин уже склонялся к тому, чтобы принять молодого мага на работу, Но до этого желал уточнить еще несколько моментов. «И что же Солрен Роган может предложить моему роду?» Солрен задумался на несколько мгновений, прежде чем начать отвечать. «Я знаком с базовой магией. В лицее прошел курсы боевой подготовки, такие же курсы в своей семье. Имею опыт военных действий, противостояния диверсантам противника, борьбе с фронтовыми магами». «Также все мои старые знакомства, если таковые будут необходимы вашей милости, могут быть полезны. Думаю, некоторые бывшие сослуживцы согласятся работать за достойную оплату их услуг». Келдрин улыбнулся, поднимаясь на ноги и протягивая руку. «Давай свои рекомендации, юноша, позже я их прочту. А сейчас я хочу увидеть тебя в деле. Вижу, с магией у тебя сейчас сложно». «Владение оружием продемонстрировать можешь?» «К вашим услугам, ваша милость!» Солрен, протягивая бумаги, уверенно кивнул. «Я сейчас не в идеальной форме, но кое-что показать могу. Обращайся ко мне, господин Келдрин, Салрен. Такое обращение принято в Империи. Привыкай». «Слушаюсь, господин Келдрин». Тут же поправился юный маг. «Хорошо, Нола, где мой сын?» «Совершает конную прогулку по поместью, господин Кэлдрин», — тут же ответила женщина. «Так, передай ему, что я жду на тренировочной площадке, а затем распорядись выделить Солрену комнату на первом этаже со всем необходимым. Слушаюсь». Нола присела в изящном реверансе и тут же покинула библиотеку. Глава рода немедля подтолкнул Солрена в том же направлении. «Идем». «Ваши королевские маги произвели на меня хорошее впечатление своей подготовкой и навыками. Не терпится вновь увидеть это своими глазами». Неожиданное воодушевление, овладевшее главой рода Эвверанов, несколько озадачило мага Хауса, но не настолько, чтобы Сол не последовал за Келдрином. Ранее парень вообще господина, помимо короля, над собой не имел, но судьба вносит свои коррективы. Да и пока Раган не видел в главе этого опального рода ничего, что могло вызвать нежелание работать на них. Если себя хорошо покажешь, я возьму тебя тренером для своего сына Солрен. Его зовут Барнсар, позже познакомитесь поближе. Или найду другую работу, которая сейчас будет тебе по плечу. А сам ты на что рассчитываешь? Кем себя видишь в будущем? задал мужчина наводящие вопросы. Салрен отрицательно покачал головой. «Для буквально пару дней назад амнистированного заключенного просто найти работу — уже достижение». «Справедливо», — согласился Келдрин. «И все же, какую цель ты ставил, приходя именно в мое поместье?» Эвверан остановился у дверей, ведущих на задний двор особняка, требовательно глядя на молодого, но уже достаточно повидавшего за свою жизнь мага. Но Роган не стушевался под этим взглядом. «Я знаю, что ваш род сейчас находится в опальном положении», — глядя прямо в глаза к Элдрину, признал он. «Быстро ты это узнал для буквально пару дней назад амнистированного заключенного». Тут же вернул сказанное Эвверан. «У меня остались хорошие друзья, объяснившие обстановку», — уклончиво ответил парень. Догадаться, кто являлся источником его информации, не составляло труда, особенно если вспомнить имена давших рекомендации. «Но ты все равно здесь», — озвучил очевидная Келдрин. «Да», — Солрен кивнул. «Если бы я пришел в успешный род, то меня справедливо сочли бы конформистом и держали бы на побегушках, хорошо, если не годами». Со многими молодыми бывшими королевскими дворянами произошло именно так. Я же хочу вернуть себе дворянство. И, встав на сторону вашего рода именно сейчас, я смогу заслужить ваше доверие. Чем не шутит мировой дух, может, даже заслужу право на вступление в род, а служить, преданно служить во благо рода, я готов». Юноша сделал небольшую паузу, будто замешкался, но все же решил произнести. и, как знать, возможно, мне удастся добиться родового герба и основать свой собственный род, если я остался последним роганом». Нагло и амбициозно, но откровенно ухмыльнулся Келдрин. «Могу пообещать тебе, Солрэн, что твои труды будут вознаграждены. Работай во благо рода Эвверан, и род Эверан тебя не забудет». Сказал он несколько пафосно, но эти речи всегда произносятся именно так. И открыл дверь. На заднем дворе мы оказались раньше его сына. Здесь, помимо небольшого сада, чуть дальше, а также нескольких хозяйственных построек, действительно была оборудована тренировочная площадка. Поле, покрытое мелким песком, по разным сторонам оснащалось двумя стенами, стоявшими, вероятно, для того, чтобы уловить улетевшие мимо цели заклинания. Тут же находились явно привезенные из империи, у нас я таких не видел, несложные тренажеры. Площадка для фехтования имела скамьи для зрителей. Я снял плащ и положил его как раз на одну из них, поскольку глава рода всем видом показал, что разговор закончен». Особого предвкушения перед этим показательным боем не ощущалось. Я отлично понимал свои текущие возможности. Мне противостоял ежедневно тренирующийся наследник рода, практически состоявшего из боевых магов. Надеяться я могу только на полученный опыт. Во время войны вступать в бой с магами имперцев мне доводилось. Но где война и где дуэль на тренировочной площадке? Кстати, об этом. «Господин Келдрин, «Да». Глава рода, кажется, вынырнул из своих мыслей. «Что такое?» «В каких рамках я могу действовать?» И, видя, что он не совсем понимает мой вопрос, пояснил. «Чему вы хотите научить своего сына?» Он улыбнулся, хитро и вместе с тем задумчиво. Уж не знаю, что он там себе вообразил, но ответ мне показался несколько банальным и размытым, хотя и по-своему пафосным. «Я хочу научить его побеждать, Салрен. Сражаться он умеет, а вот побеждать...» Он неопределенно махнул рукой. «Поэтому все, что сочтешь, нужным». «Карт-бланш на действие — это хорошо. В таком случае, если подумать, некоторые возможности для реализации своего опыта у меня есть». Барнсар появился не один, а с небольшой свитой. Она состояла из подростков... младше по возрасту, юных членов рода и детей-прислуги. По одежде одни легко отличались от других. Сам же наследник был высоким, стройным и тренированным юношей, чье холеное лицо пока еще не требовало работы с бритвой. Он на ходу подвязывал длинные волосы, явно доставшиеся от отца в хвост, уже зная, что ему предстоит. Сюда же гудящей кучкой шли женщины, предполагаю дворянки. Последние заставили Келдрина слегка поморщиться. Где-то среди них и его жена, мать юноши, которая могла попытаться помешать мне действовать жестко. Нола держалась в компании прислуги, расположившейся отдельно, готовая давать распоряжение, если это потребуется. Странно, мне же показалось, что она имеет в поместье куда больший вес, чем показывает сейчас. Тем временем, пока я занимался рассматриванием прибывших, сын Келдрина выслушал от отца какие-то наставления и встал в четырех метрах от меня. Глава рода Эвверан поднял руку, только готовясь дать отмашку к бою, а я уже рванул вперед, чем вызвал удивление на лице парня». В замешательстве он все же создал в руке пламя, но вот применить поваленной подсечкой на землю так и не успел. А для пущего эффекта рука Барнсара была заломлена мной в болевом приеме. «Во время настоящего боя твой противник не будет ждать отмашки и сделает все, чтобы выжить самому и убить тебя». Практически прошипел я ему в лицо. «Довольный собой, я добрым словом вспоминал наших армейских инструкторов, которые точно таким же способом разрушали все иллюзии желторотых птенцов, что отдавались им на попечение. Мы за такой подход, конечно, ненавидели их, но именно благодаря ему большинство начало воспринимать войну не как что-то далекое, что нас никогда не коснется, а то, что может произойти в любой момент». «Если хочешь выжить, то нарушай правила», — продолжил я давить на руку, заставляя парня тихо материться себе под нос. «Он не стал сдаваться, а значит, передо мной неизнеженный аристократ, что, в принципе, ожидаемо от рода боевых магов. Это на дуэлях все красиво и до первой крови. Во время боя тебя отделяет лишь миг от меча Духа Смерти. Прекратите немедленно!» Потребовала дворянка, не выдержавшая таких издевательств над своим отпрыском, которые я, как, впрочем, и его отец, называл тренировкой. Мельком взглянув на главу рода, послушно отпустил парня и поднялся, отходя на исходную. Судя по довольному лицу Келдрина, он остался более чем удовлетворен результатом. Барнсар тоже недовольства не показывал, разве что негодование от вмешательства матери. «Все в порядке, дорогая», — с улыбкой на лице произнес Кэлдрин. «В порядке?» — возмутилась дворянка. «Это не поединок, это драка». Внутри всего меня перекорежило от этих слов. Лишь один захват, ничего особенного. Даже болеть перестанет спустя несколько минут. Вот если бы сломалась кость... Солрен, не став спорить с супругой, Кэлдрин обратился ко мне. «В этот раз дождись отмашки». «Киваю». Второй раз Барнсара поймать на ту же уловку все равно бы не получилось. Пускай наследник Келдрина и не проходил через настоящие схватки, но учителя с ним занимались одни из лучших, поэтому надеяться на это было попросту глупо. Парень принял боевую стойку и всем своим видом показывал, что готов к любым моим хитростям. Повторяться я не собирался. Келдрин дал отмашку о начале, И в этот раз я применил другую тактику, и вместо рывка начал медленно сближаться, пристально наблюдая за действиями оппонента. Насколько мне было известно, в Империи боевые искусства являлись по большей части спортом, нежели секретным и доступным только магам оружием, как в нашем королевстве. У них быстрее шло развитие за счет широкого охвата, когда каждый должен был знать необходимый минимум, проще говоря, базу. У нас же больше времени уделяли оттачиванию индивидуальных техник, с учетом развития на несколько лет вперед, чтобы к определенному возрасту маг достигал необходимых кондиций в физическом и магическом плане. Барнсар меня не разочаровал, начав резкую, сильную, но несколько ожидаемую атаку. Поднырнуть под его руку не составило проблем, а открытый левый бок так и манил показать, насколько это опрометчиво. Удар под ребра, чтобы сбить дыхание и привнести болевых ощущений, и уход за спину противнику с одновременным пинком под зад, для потери равновесия, ну и забавы ради. «Знаю, это обидно, но мне необходимо выяснить, насколько парень умеет держать под контролем эмоции», И не сорвется ли в бездумную атаку от такого наглого моего поведения? Удар все же вышел смазанным и недостаточно сильным, чтобы повалить молодого аристократа. Но главного я добился. Глаза парня так и загорелись от едва сдерживаемого гнева. У магов с аспектом огня такие яркие эмоции, как гнев и ярость, с которыми ассоциировалась огненная стихия, легко читались по глазам. Их выдавала магия, создавая проекцию внутреннего состояния на внешний облик. Не лучшая практика привязывать душевное состояние к аспекту, но есть те, кто только так и может работать со своими силами. Впрочем, наследник рода был не из их числа. Подавив кратковременную вспышку ярости, он снова двинулся в атаку. На этот раз осторожнее. Мак огня всей душой желал достать меня». хотя и понимал, что опыта у меня больше. Однако наличие опыта еще далеко не гарантия победы, особенно когда дело касается магов. Снова уверенная связка ударов и такая же осторожная. При первом же намеке на мою контратаку он отскакивает назад. Замысел парня разгадать было несложно. Он будет изматывать меня, а заодно поджидая удачный для себя момент, когда я откроюсь». Барнсар использовал единственное доступное ему преимущество – он в форме, а я нет. Снова подскакивает, но теперь бьет иначе. Быстрые удары левой рукой, при этом он будто готовится ударить правой или вообще нанести удар ногой, заставляя меня защищаться. И снова стоит мне лишь обозначить контратаку, как он сразу отскакивает. Да, Барнсар действует так, будто это спорт – не рискует, оценивает свое и состояние противника. «Дайте мне время отдохнуть и провести за тренировками хотя бы неделю, и так легко у парня подобное уже не получится, особенно если я буду иметь подключение к источнику. Но приходится работать с тем, что есть». Действие идет по третьему кругу. Барнсар аккуратно бьет поочередно обеими руками, будто нащупывая брешь в моей защите. Впрочем, именно это он и делает. Решив его не разочаровывать, делаю вид, что оступился, уходя из-под его ударов. Резкий удар коленом меня ошеломляет, даже несмотря на то, что подобное движение было предсказуемо, и, готовясь к нему, я успел сгруппироваться. Мак огня молод, силен и очень быстр, изображать боль не пришлось, она реально ощущалась». Но я ждал именно этой атаки, поэтому колено попадает в захват, который становится началом конца. Да, парень силен и быстр, а еще молод, и потому легок. Слегка приподняв его, я перевожу захват в бросок, роняя его лицом, точнее плечом вниз, так как ему все же удается слегка повернуться. Но достаточно и этого. Барнсар, не ожидавший такого развития событий, подставляет ладони для мягкой посадки и этим полностью открывается. А дальше пара ударов в голову, чтобы ошеломить и не дать использовать магию. И новый захват, уже плечевой, болевой, из которого лежащему на песке парню уже не вырваться. «Остановитесь!» Барнсар недовольно пыхтит. Кажется, им овладел азарт, а вмешательство матери лишает возможности получать удовольствие от процесса. Я видел, как в его свободной руке начинало из искры разгораться пламя, готовое атаковать меня. Но я был вынужден отпустить его, поднимаясь на ноги. «Это что такое?» — возмущается женщина, имени которой я пока не знаю. «Почему этот юноша валяет моего сына в грязи, как какого-то простолюдина? Я требую от вас ответа!» «Все в порядке, мама!» — ворчит наследников Веранов. с моей помощью поднимаясь с земли. Отказываться он от нее не стал. «Это не в порядке! Дорогой, что все это значит? Как валяние в грязи поможет моему мальчику?» Женщина продолжала истерить. Невозможно охарактеризовать ее поведение более точно. Сын и отец почти одновременно закатили глаза. Сразу видно родственную связь. Но аристократка останавливаться не намерена, и скандал на ровном месте только начинал разгораться. Хорошо, что из меня его выдернула Нола. «Солрен, к сожалению, это надолго. Идемте, я покажу вам вашу комнату». Обернувшись на семейную сцену, я увидел, как Кэлдрин кивнул мне и махнул рукой, разрешая покинуть площадку. «Я в вашем распоряжении, миледи. Показывайте». Мы отправились в дом, куда слуги уже успели унести мой плащ. Вы и правильно сделали, что не стали сдерживаться. Вдруг заговорила Нола, когда мы скрылись из поля зрения аристократов. Барнсару не хватало достойного соперника, который не будет стесняться извалять дворянина в грязи, да и опасаться, что этот дворянин затаит обиду и отомстит в дальнейшем. Приятный... Располагающий голос женщины отвлек меня от размышлений на тему произошедшего. Все же бой получился смазанным, из-за одного зрителя в основном. «Господин Келдрин дал мне полную свободу действий в вопросе тренировок», ответил я, присматриваясь к Ноле и пытаясь понять, какое же положение она занимает в поместье и в роду Эвверан. «Однозначного ответа на этот вопрос у меня не находилось». Да и его сын явно был рад такой схватке. Но мне не совсем понятна реакция... Я замялся, намекая своим молчанием о том, что еще не знаком со всеми обитателями поместья. Госпожа Ариса заботится о своем сыне. Нола правильно трактовала обрыв предложения и сама ответила на незаданный вопрос, однако с некоторой неприязнью. Но к кому? Забота мне понятна. Однако рота в Веран, насколько я успел узнать, имеет долгую и богатую традицию воспитания боевых и фронтовых магов. И поединки в полный контакт должны быть нормой, особенно для наследника». Нола чуть наклонила голову, присматриваясь ко мне, видимо, размышляя над тем, что именно стоит говорить, а что нет. Госпожа Ариса рождена в другом роду. В ее семье жестокость не одобрялась. Потомственные имперские клерки — Многими поколениями не участвовали в войнах и жили мирно. Империя может позволить себе магов, не развивающих магический потенциал? Нет, я, конечно, понимал, что в Элийской империи значительно больше нашего Ларианского королевства, и, соответственно, количество магов в ней также превосходит число имевшихся у нас. Но чтобы настолько... чтобы можно было разбрасываться столь ценным ресурсом, коим, по сути, и являлись маги, для меня все это выглядело по меньшей мере странно. Нам предстоит еще не одна совместная тренировка. Я сделал вид, что излагаю мысли вслух, проверяя реакцию Нолы, а вместе с тем одно свое предположение. Подготовка у Барнсара отличная, ему просто нужен правильный спарринг-партнер. А значит, каждый наш поединок будет проходить в жестком контакте». Миледи задумалась, и на мгновение ее лицо приняло злорадное выражение, тут же исчезнувшее. «Не беспокойтесь об этом и всегда ссылайтесь на господина Келдрина», посоветовала она. В обход Арисы, не сумевшей повлиять на меня и мои решения, идти к главе рода и жаловаться ему, Миледи Нола стравливает Келдрина с собственной женой, Что же, время покажет. На сегодняшний день это не самая важная информация, хотя и любопытная, возможно, даже полезная. Вот ваша комната. Мы подошли к одной из дверей, и Нола, открыв ее, жестом пригласила меня внутрь. Как и все комнаты первого этажа, это также предполагалось прислуги. Мое дворянское происхождение позволяло претендовать на гостевую комнату второго этажа, и я мог вполне смело заявить об этом праве. Но, оглядев небольшую, в целом комфортную комнату, я даже и не думал возмущаться. Во-первых, не в том я положении, чтобы задирать нос. Во-вторых, по сравнению с моим последним местом проживания, эта комнатка вверх уюта и комфортабельности. А еще нельзя исключать вариант... Это предоставление данных покоев является провокацией и элементарной проверкой моей готовности работать на благо рода. Хотя все может быть намного проще, учитывая идущий в особняке ремонт, который вызвал недостаток свободных комнат. Довольствуйся тем, что есть последний из рода роган. Да и дворянином ты был в королевстве, а вот в империи титул мог и не сохраниться в рамках бюрократического аппарата государства. вполне мило». «Знаю», — кивнула Нола, принимая мой ответ. «Комнатка маленькая, но здесь есть все необходимое». После очень тесной камеры это были хоромы, в которых присутствовали кровать, шкафы и стол с пищими принадлежностями. А большего мне сейчас и не надо. Ванная комната дальше по коридору. Нола все же слегка смутилась, хотя я и не возмущался по поводу предназначенной прислуги комнаты, Озвучивать этот факт напрямую ей, видимо, не хотелось. Утром и вечером она используется прислугой, но днем почти всегда свободна. Кивком показываю, что понял, и не имею никаких претензий на этот счет. После службы на фронте даже отдельная комната воспринимается как роскошь. Это объяснение развеяло возникшую неловкость, и Нола продолжила. «Если что-то потребуется, вы всегда можете обратиться ко мне». «Со всем, что касается проживания и выполнения ваших обязанностей перед родом, я постараюсь помочь. Спасибо». Поблагодарил я Нолу. «На обед приходите в столовую для прислуги», — немного подождав, добавила Нола. «Только не думайте, что кто-то считает вас недостойным сидеть с нами за одним столом», — поспешно пояснила она, чтобы я не воспринял ее слова как-то иначе. «Ремонт в зале еще не закончен». а в малой столовой мы и сами все разом не сможем поместиться. Если господин Келдрин захочет, чтобы вы составили ему компанию, то пригласит вас в свой кабинет, как делает это в отношении к друзьям или гостям. Спасибо за пояснение, миледи. Я всем доволен, не беспокойтесь. Хорошо. Вашу комнату будут убирать раз в два дня. На данный момент у нас не хватает прислуги. Неловко улыбнулась Нола. Кажется, этот факт доставлял неудобство и ей самой. С этим я прекрасно справлюсь сам. Сделал я встречное предложение. Предпочитаю поддерживать удобный мне порядок. Это, конечно, не спасет от обыска, если Келдрин пожелает его провести, но все же несколько усложнит процесс. Придется не забывать время от времени проверять предоставленную мне комнату на наличие лишних вещей, на случай, если вдруг что-то будет подброшено или какой-нибудь следящий артефакт окажется на полке. Как пожелаете. У вас есть какие-либо вопросы? Нет. Уверен, если что, я справлюсь или смогу найти вас. Если будете свободны, уже выходя, добавила она, вечером старшая прислуга собирается в столовой, я тоже прихожу. Пьем чай, играем в местные игры за столом, просто болтаем. «Если будет время и желание, можете присоединиться. Спасибо за приглашение. Обязательно им воспользуюсь, если не буду занят. Сами понимаете, развел я руками. Мне пока неизвестно, насколько часто потребуются тренировки наследнику рода». «Да, чуть не забыла», — опомнилась женщина, вытащив из складок юбки два флакона с эссенцией маны, поставила их на стол. Господин Келдрин передал авансом. «Добро пожаловать в род Эверан!» После чего Нола оставила меня в одиночестве в небольшой, но уютной комнатке. Из окна тянулись запахи сена и лошадей. Кровать заправлена постиранным множество раз, но чистым бельем, а в углу над шкафом паук сплел паутину. Вот она, моя новая жизнь. Жидкость одного флакона я влил в себя с такой жадностью, с какой умирающей в пустыне – присасывается к фляжке с водой. Тело стало приятно покалывать по мере того, как энергия проходила по моим каналам, очищая их и наполняя силой. С удовольствием помедитировал бы еще рядом с источником, чтобы чувствовать себя совсем прекрасно, но к такой роскоши меня не допустят. Или как минимум не в ближайшее время. Кстати, Келдрин расщедрился на чистую эссенцию, без примеси какого-либо аспекта, что делало ее на порядок дороже и ценнее обычной. Если это только аванс, то какова же будет полная оплата за месяц работы? Сложив свои немногочисленные пожитки в шкаф, я сел на пол в максимально удобную позу и предался медитации. Эссенция маны служит своеобразной заменой и спасает, когда находишься вдали от Источника. А благодаря медитации от нее можно получить гораздо больше энергии, чем от простого питья. Этому фокусу меня научил один из магов нашего отряда. Такой прием не являлся тайной, но говорят о нем мало, считая эту информацию без того известной всем». Медитация позволяет даже небольшую порцию энергии провести по телу так, чтобы при этом усиливался и развивался свой источник. Как правило, маги этим себя не утруждали, так как имели под рукой источник силы. Но во время войны, когда ситуация изменилась, а тормозить свое развитие никому не хотелось, старый метод начали использовать очень часто. Выкручивались как могли. Малое количество магической энергии во флаконе компенсировалось ее чистотой. Я просто наслаждался этими мгновениями, чувствуя себя на пике силы. К сожалению, это был самообман. После того, как энергия окончательно усвоится, мое состояние придет в относительную норму, по крайней мере способной на кое-какую магию, я уже не буду равным простому человеку. Выйдя из медитации, я медленно поднялся на ноги и сделал несколько плавных разминочных движений, проверяя, насколько усвоилась энергия, и хорошо ли помню советы своих армейских товарищей. Подвожу итог. Ничего не забыто. Потерь магической эссенции удалось избежать, оживив все энергетические каналы тела. Кстати, Нола что-то говорила о ванной. В шкафу для одежды обнаружились полотенца и мыльные принадлежности. На вешалке висели бесформенная рубашка и штаны, которые вполне могли быть временным решением, пока слуги приведут мою одежду в порядок. Подхватив все это под мышку, я направился в сторону ванной и с великой радостью обнаружил, что она была свободна, а значит, я могу спокойно ее занять». Несмотря на то, что это помещение предназначалось для слуг, оно удовлетворяло всем потребностям аристократов и было оснащено техническими новшествами этой сферы. Для меня сейчас это не имело большого значения. Жизнь заставила стать неприхотливым. Во время военных действий возможность предаться Неге лежа в ванной, как, впрочем, и в тюрьме, полностью отсутствовала. Поэтому мне было достаточно того, что из крана идет горячая вода. Вскоре я залез в ванну, вытянул ноги, наслаждаясь тем, чего был лишен долгое время. Рядом стояли какие-то соли и ароматизаторы для воды. Отказать себе в удовольствии воспользоваться ими я не смог, хотя и мало разбираюсь в тонкостях такого рода. Спустя полчаса я вышел из ванной, довольный и благоухающий какими-то травами. Эх, будто дома оказался. Только вопрос с грязной одеждой оставался открытым. Возможно, я знаю, кто поможет решить эту проблему. По коридору навстречу мне шла молодая служанка. Взгляд ее был опущен в пол, и, казалось, она ничего не замечает вокруг, погруженная в свои мысли. «Добрый день», — обратил на себя внимание, когда мы были в метре друг от друга. «Ой!» Вскрикнула от неожиданности служанка, уставившись на меня круглыми глазами. Но тут же выражение ее лица сменилось на смущенное. Голова склонилась в поклоне. — Простите, я вас не заметила. — Не стоит. Спокойно ответил я и продолжил, показывая на свое белье. — Подскажи, а куда можно отнести грязную одежду, чтобы ее постирали? — Я заберу, не беспокойтесь об этом. Девушка тут же забрала вещи из моих рук и поспешила прочь. Я даже спросить не успел, а когда, собственно, будет готово? Ну да ладно, не думаю, что с этим вопросом затянут. Необходимо озаботиться вторым комплексом или же выбить из главы рода Эвверан тренировочные костюмы, а то я так одежды не напасусь. Небольшой, считавшийся заброшенным склад и еще вчера заполненный следователями, а также их помощниками, сейчас практически пустовал». Но именно поэтому девушка, склонившаяся над тем местом, где нашли одно из тел, пришла сегодня. Она не любила излишний шум и множество помех, коим относила всех людей и магов, за исключением своего наставника. «Так, что мы здесь ищем?» — спросил Бин, один из собратьев по ордену. «Он, наверное, единственный из всех, кого девушка готова была терпеть рядом». хотя это не избавляло его от воздействия колкого характера напарницы. Вопрос был вполне резонным, ведь пристальный осмотр места расправы уже произведен. Все, что удалось собрать, собрали, задокументировали и свели в подробные отчеты. Остались лишь отметки на полу и стенах, указывающие на места, где располагались тела. «Да что там говорить?» Сейчас аналитики составляли примерный план того, как происходило это преступление. Но нет, все равно нужно было припереться сюда вопреки распоряжению старших. «Разуй глаза, кретин!» — раздраженно отозвалась блондинка. «Умеешь считать? Сколько было трупов?» 19. Пожал плечами Бин. «И что с того?» «А то, что это не место разборки двух банд. Смотри, расположение тел». Указала она на следы, которые никто не оттирал. «Заниматься этим никто бы и не стал. Незачем. Чей не дом аристократа, а всего лишь никому не нужный заброшенный склад. Их веером разложили примерно с той точки, где ты стоишь. А место там для одного-двух, максимум трех человек, магов. И еще раз пристально осмотревшись и подумав, добавила. «Маг здесь точно был, а точнее два». «Давай, великий детектив!» Бин усмехнулся и сложил руки в замок, ожидая продолжения. Что здесь произошло? На самом деле он действительно считал старшую по ордену сестру весьма талантливой в таких делах и не стеснялся бы озвучивать ей свое восхищение, но отлично понимая, что играет для нее роль черепа, как в одной из знаменитых пьес». неодушевленного предмета, которому можно рассказывать возникающие мысли, исключительно для удобства. От Бима требовалось лишь время от времени вставлять ремарки, не давая сестре уходить слишком глубоко в размышления. Он знал, если ее занесет, тут они проторчат до утра, были уже прецеденты. «Не задавай идиотских вопросов!» — отмахнулась от него девушка. Куча придурков нарвалась на неприятности, за что расплатилась жизнями. Но важно, не это. Машинально постучала по земле каблуком сапога. Меня заинтересовал найденный пистолет и остановилась ровно на том месте, где их помощники нашли старый пистоль. Бандит точно успел им воспользоваться. И что? Равнодушно отозвался парень. «А то тугадум!» Обходиться без оскорбления его умственных способностей в каждой реплике она уже не могла. Что пистолет был и стрелял точно здесь, а пули нет. Он ранил одного из магов, и пуля ушла вместе с ним. И Лара, член Ордена Паладинов и до невозможности самоуверенная девушка, отрицательно покачала головой. «Не верю. Пулю остановили с заклинанием», — твердо произнесла она. — Нашу зачарованную пулю, — не поверил Бин, скептически приподняв правую бровь. — Неправдоподобно. — Правдоподобно, если речь идет о маге хаоса. Итак, если я права, а я редко ошибаюсь, — сделала Элара небольшую паузу, будто ожидая, что ее напарник выскажется по этому поводу. Но, к ее сожалению, ответа не последовало. — То мы говорим о двух магах. «Магию они применяли по минимуму, скорее всего, отрезано от источника. Количество противников не стало для них проблемой, а значит, есть боевая подготовка. Бывшие фронтовые маги, причем один из которых точно маг воздуха, а второй — хаоса». Бин пожал плечами. «Может быть, ты права, а может и нет. Например, один из них мог носить нормальный доспех и быть магом земли». Тогда ему хватило бы живучести перенести попадание из пистоля. Нет, повреждения на трупах не совпадают. Не будет маг земли, да еще в доспехах, филигранно резать противников ножичком. Сам смотри. Кого-то приложили ящиком, кого-то отделали голыми руками, но это точно не стиль магов с аспектом земли. Те бы просто переломали все кости своим противникам. Ты же знаешь, они во всех странах похожи друг на друга. «И отметаем магов с аспектом огня. ни их стиль. Нет ожогов ни на одном из тел». И Лара поднялась и еще раз обошла склад, придирчиво присматриваясь ко всем местам, где были обнаружены тела, одновременно сопоставляя увиденное с хранящимися в памяти записями из отчетов, которые успела прочитать». В голове картинка складывалась, хотя для порядка девушка также попыталась оформить ситуацию на основе предположений напарника. Но нет. Присутствует тут Макс аспектом земли, все было бы иначе, и этот вариант отбрасывался как маловероятный. Ладно. Бин добросовестно пытался еще придумать контраргументы, но уже и сам поверил в версию Илары. «Ладно». «Согласен, твои рассуждения логичны. Никаких вопиющих несостыковок я не вижу». Тяжело вздохнул он. Местами притянуто, но все же правдоподобно. «Вот именно!» — важно кивнула сестра. «А еще недоумок. Версию с магом хаоса очень легко проверить. Таких в процентном соотношении с магами других аспектов совсем мало. Исчезающий вид». «Готова поспорить на ужин, что на весь город не наберется и трех?» «И что ты предлагаешь?» — хмыкнул парень, победно посмотрев на неё. «Начать допрашивать всех магов хаоса этого города, основываясь только на твоих предположениях и косвенных доказательствах?» «Именно!» — кивнула блондинка. «А что такого? Время смерти мы знаем. Осталось только спросить, где они были в этот час». «Много времени не займет, а когда узнаем, поймем, что делать дальше». Она была уверена, что села на хвост нарушителю закона и готовилась за этот хвост вытянуть его из любой нары, в какую бы он ни спрятался. «Это все еще только твои доводы, которых будет недостаточно старшим братьям», — покачал головой Бин. «Даже на санкцию для простого разговора, не говоря уже о допросе, не хватит». «А кто говорит про санкции?» — наигранно удивилась Илара. «Просто инициатива двух ответственных членов Ордена». «Вот ты всегда так». Поднял руки в знак капитуляции ее напарник. «Хорошо, давай проявим инициативу. Но говорить буду я. И если ты права...» «Я права!» — настояла Лара. «И ты знаешь, что я права!» Окинув взглядом место преступления еще раз... Она мысленно подтвердила свою теорию и кивнула напарнику. «Можем уходить. Наконец-то!» — оживился Бин. «Как насчет перекусить?» «Я видел отличное кафе всего в квартале отсюда».